Глава 9. После того, как татары от наших миссионеров избавились, опять прошел безмало год, и опять была зима, и мы перегнали косяки чебеньковать на сторону поюжнее, Каспию. А тут вдруг одного дня перед вечером пригонили к нам два человека, ежели только можно их за человеков считать. Кто их знает, какие они, откуда и какого рода и звания, даже языка у них никакого настоящего не было. Ни русского, ни татарского говорили слово по-нашему, слово по-татарски, а то промеж себя невесть по-каковски. Обни старый один черный с большой бородой в халате, будто и на татарина похож. Но только халат у него не пестрый, а весь красный. И на башке острая персианская шапка. А другой рыжий тоже в халате. Но этокий штуковатый, все ящички какие-то при себе имел, и сейчас чуть ему время есть, что никто на него не смотрит. Он с себя халат далой снимет и остается в одних штанцах и в курточке, а эти штанцы и курточка по такому шиты, как в России на заводах у каких-нибудь немцев бывает. И все он, бывало, в этих ящичках что-то вертит да перебирает. А что такое у него там содержалось, лихо его ведает. Говорили, будто из Хивы пришли коней закупать. И хотят там у себя дома с кем-то войну делать, а с кем не сказывают. Но только все оторву против русских, подущают. Слышу я этот Рыжий, говорить он много не умеет, а только выговорит вроде как по-русски надшальник и плюнет. Но денег с ними при себе не было, потому что они азиаты. Это знают, что если с деньгами все приехать, то оттоль уже с головой на плечах не выйдешь, а Манули они наших татар, чтобы им косяки коней на их реку, на Дарью перегнать и там что сделать. Татарвали туда, и сюда мыслями рассеялись, и не знают, согласятся ли на это или нет. Другие думают, словно золото копают, а видно, что-то боец. А те кто честью уговаривали, а потом тоже и пугать начали. «Гоните, — говорят, — а то вам худо может быть. У нас есть бог Талафа» и он с нами свой огонь прислал. мне. дай бог как рассердится. татары того бога не знают и сомневаются. Что он им сделать может в степи зимою своим огнем? Ничего. Но этот чернобородый, который из Хивы приехал в красном халате, говорит, что если, говорит, вы сомневаетесь, то Талафа вам сею уже ночью свою силу покажет. Только вы, говорит, если что увидите или услышите, наружу не выскакивайте, а то он сожжет. Разумеется, всем это среди скуки степной зимней. Ужас, как интересно! И все мы, хотя немножко этой участи боимся, а рады посмотреть, что такое от этого индийского бога будет, чем он каким чудом проявится. Позабрались мы с женами и с детьми подставки, под кибитки, рано и ждем. Все темно и тихо, как и во всякую ночь, только вдруг, так в первый сон я слышу, что будто в степи словно что-то как в юго прошипело и хлопнуло. И сквозь сон мне показалось, будто с небеси искры посыпались. Схватился я. Гляжу, и жены мои ворочаются, и ребят заплакали. Я говорю, цытьте, заткните им глотки, чтобы сосали и не плакали. Те зацмоктали, и стало опять тихо. А в темной степи вдруг опять вверх огонь зашипел, зашипела и опять лопнула. Ну, думаю, однако, видно, Талаф-то не шутка. А он мало спустя опять зашипел. Да уж совсем на другой манер, как птица огненная выпорхнула с хвостом, тоже с огненным. И огонь необыкновенно какой, как кровь красный, А лопнет, вдруг все желтое сделается и потом синее станет. Постанови еще, слышу, все как умерло. Не слыхать этого, разумеется, никому нельзя, этой пальбы. Но все, значит, оробели и лежат под тулупами. Только слышно, что земля в раз вздрогнет, затрещется и опять станет. Это можно разумеять, кони шарахаются и все в кучу теснятся. Да слышно раз было, как эти хивики или индийцы куда-то пробегли. И сейчас опять по степи огонь, как пустится змеем. Кони как зынули на то, да и понеслись. Татарва и страх позабыл, а все повыскакали, башками трясут, вопят «Алла, Алла, да в погоню!» А те хивики пропали, и следа их нет. Только один ящик свой покинули по себе на память. Вот тут, как все наши батареи угнали за табуном а в стану одни бабы до старики остались, я и догляделся до этого ящика. Что там такое? Вижу в нем разные земли и снадобья, и бумажные трубки. Я стал раз одну эту трубку близко к костру рассматривать, а она как хлопнет. Чуть не огнем все глаза не выжгла, и вверх полетела, а там бабах, С Звездами рассыпала. Эге, думаю себе, да это должно быть не бог, а просто фейверок как у нас в публичном саду пускали. Да опять какой с другой трубки бабахну, а гляжу, татары, кои тут старики остались, уже и повалились, и ничком лежат. Кто где упал, да только ногами дрыгают. Я было по первоначалу и сам испугался. Но потом, как увидел, что они так дрыгают, вдруг совсем в иное расположение пришел. И с тех пор, как в полон попал, первый раз, как заскриплю зубами... Да и ну на них вслух какие попало Незнакомые слова произносить. Кричу как можно громче «Парле бьен со шире мир ферфлюх ми надью мусью!» Да еще трубку с вертуном выпустил. Ну, тут уже они, увидав, Как вертун с огнем ходит все как умерли. Огонь погас, а они все лежат. И только нет-нет, один голову поднимет, Да и опять сейчас мордою вниз, А сам только пальцем кивает, зовет меня к себе. Я подошел и говорю, ну что, признавайся, чего тебе проклятому, смерти или живота? Потому что вижу, что они уже страсть меня, боец. Прости, говорят Иван, не дай смерти, а дай живота. А в другом месте тоже и другие такие манером кивают, и все прощения и живота просят. Я вижу, что хорошо мое дело заиграло. Верно, уже я за все грехи оттерпелся. И прошу, мать пресвятая владычица Николай Годник, лебедики мои, голубчики, помогите мне, благодетели. А сам татар строго спрашиваю, в чем и на какой конец я вас должен простить и животом жаловать? Прости, говорят, что мы в твоего бога не верили. Ага, думаю, он, оно, как я их пугнул. Да говорю, нет уж, братцы, врете. Этого я вам за противность религии ни за что не прощу. Да сам опять зубами скрип, да еще трубку распечатал. Это вышло с Ракитою Страшный кони треск. Кричу на татар. — Что же, еще одна минута, я вас всех погублю. Если вы не хотите в моего бога верить. — Не губи, — отвечают. Мы все под вашего бога согласны пойти. Я и перестал фейерверки жечь. Я крестил их в речечке. Тут же в это самое время и окрестили? — В эту же самую минуту с... Да и что уж тут было долгое время припровождать? Надо, чтобы они одуматься не могли. Помочил их по башкам водицей над прорубью, прочел во имя отца и сына, и крестики, которые от миссионеров остались, понадевал на шее и велел им того убитого миссионера, чтобы они замученика почитали, и за него молились, и могилку им показал. И они молились? Молились. Ведь они же никаких молитв христианских чай не знали. Или вы их выучили? Нет, учить мне их некогда было, потому что я видел, что мне в это время бежать пора. А велел им, молитесь, мол, как до сего молились по-старому, но только Аллу называть не смейте, а вместо него Иисуса Христа поминайте. Они так и приняли сие исповедание. Ну а потом, как же все-таки вы от этих новых христиан убежали со своими искалеченными ногами, и как вылечились? А потом я нашел в тех фейерверках едкую землю, такая, что чуть к телу приложишь, Сейчас она страшно тело палит. Я ее и приложил, и притворился, будто я болен. А сам себе все под кошмой лежа этой едкостью пятки расстравливал. И в две недели так расстравил, что у меня вся как есть плоть на ногах взгноилась, и вся та щетина, которую мне татары десять лет назад засыпали, с гноем вышла. Я как можно скорее обмагнулся, но виду в том не подаю, а притворяюсь, что мне еще хуже стало, И наказал я бабам и старикам, чтобы они все как можно усерднее за меня молились, потому что, мол, помираю. И положил я на них вроде епитимии пост и три дня. Я им за юрты выходить не велел, а для большей еще острастки самый большой фейерверк пустил и ушел. Но они вас не догнали? Не, да и где им было догонять? Я их так запустил и напугал, что они, небось, радешеньки остались и три дня носу из юрт не казали. А после, хоть и выглянули, да уж искать меня далеко было. Ноги-то у меня, как я из них щетину спустил, подсохли, такие легкие стали, что как разбежался, всю степь перебежал. И все пешком. А то как же-с? Там ведь не проезжая дорога, встретить некого. А встретишь, так не обрадуешься, кого обретешь. Не на четвертый день чувашин показался один. Пять лошадей гонит, говорит, садись верхом. Я поопасался и не поехал. — Чего же вы его боялись? — Так, ух, так. Он как-то мне неверен показался, и притом нельзя было и разобрать, какой он религии. А без этого на степи страшно. А он бестолковый кричит, садись, кричит, веселей, двое, и будем ехать. Я говорю, а ты кто? Может быть, у тебя Бога нет? — Как же, — говорит, — нет, это у татарина Бога нет. Он кобылу ест, а у меня есть Бог. — Кто же, — говорит, — твой Бог. А у меня говорит, все Бог, и Солнце Бог, и Месяц Бог, и Звезды Бог, все Бог, как у меня нет Бог. Все, м -м, все, мол, у тебя Бог. А Иисус Христос, говорю, стал быть тебе не Бог. Нет, говорит, и Он Бог, и Богородица Бог, и Николаевич Бог. Какой Николаевич? А что один на зиму, один на лето живет? Я его похвалил, что он русского Николайча до Турца уважает. Всегда говорю, его почитай, потому что он русский. И уже совсем было его вера одобрил И совсем с ним ехать хотел А он, спасибо, разболтался и высказался «Как же, — говорит, — я Николача почитаю Я ему на зиму, пусть я хоть не кланяюсь А на лето ему двух гривены даю Чтобы он мне хорошенько коровок берег, да Да еще на него одного, не надеюсь Так керемети бычка жертвую Я и рассердился «Как же, — говорит, — усмешно на Николая чудотворца Не надеяться?» И ему, русскому, всего двугривенный. О своей мордовской керемете поганый целого бычка. Пошел, прочь, говорю. Не хочу я с тобою. Я с тобой не поеду, если ты так, Николая Чудотворца, не уважаешь. И не поехал. Зашагал во всю мощь, не успел опомниться. Смотрю, к вечеру третьего дня вода заведнелась, и люди. Я лег для опаски на траву и высматриваю, что за народ такой. Потому что боюсь, чтобы опять еще в худший плен не попасть. Но вижу, что эти люди пищу варят, должно быть, думаю, христиане. Подполз еще ближе, гляжу, крестятся и водку пьют. Ну, значит, русские. Тут я и выскочил из травы и объявился. Это вышла ватага рыбная, рыбу ловили. Они меня, как надо землякам, ласково приняли и говорят, пей водку. Я отвечаю, я, с моей от нее с татарвой живучий, совсем отвык. Ну, ничего, говорят, здесь своя нация, опять привыкнешь, пей». Я налил себе стаканчик и думаю, ну-ка, Господи, благослови за свое возвращение, и выпил. А ватажники пристают, добрые ребята, пей еще, говорят. Ишь ты без нее как зачичкался. Я и еще одну позволил, и сделался очень откровенный. Все им рассказал, откуда я и где, и как пребывал. Всю ночь я ему огня сидя рассказывал, и вот купил И все мне так радостно было, что я опять на Святой Руси, Но только под утро этак уже костерок стал тухнуть, и почти все, кто слушал, заснули. А один из них, хватажный товарищ, говорит мне, «А паспорт же у тебя есть?» Я говорю, «Нет, нема». «А если, — говорит, — нема, так тебе здесь будет тюрьма». «Ну так я, — говорю, — я от вас не пойду. А у вас, небось, тут можно жить и без паспорта». Он отвечает, «Жить, — говорит, — у нас без паспорта можно, но помирать нельзя». Я говорю, «Это от чего? — А как же, — говорит, — тебя поп запишет, если ты без паспорта? — Так как же мне на такой случай быть? — В воду, — говорит, — тебя тогда бросим на рыбное пропитание. — Без папа, без папа. Я в легком подпитии, будучи ужасно, этого испугался. И стал плакать и жалиться, а рыбак смеется. Я, — говорит, — над тобой шутил. — Помирай смело, мы тебя в родную землю зароем. Но я уже очень огорчился и говорю, хороша, мол, шутка. Если вы так станете надо мной часто шутить, так я и до другой весны не доживу. И чуть этот последний товарищ заснул, я поскорее поднялся и пошел прочь. И пришел в Астрахань, заработал на поденщине рубль и с того часу столь усердно запил, что не помню, как очутился в ином городе. И сижу уже я в Астроге» оттуда меня по пересылке в свою губернию послали привели меня в наш город выслекили в полиции и в свое имение доставили графиня которая меня за кошкин хвост сечь приказывала уже померла а один граф остался но тоже очень состарился и богомольный стал и конскую охоту оставил доложили ему что я пришел Он меня вспомнил и велел меня еще раз дома высечь, и чтобы я к батюшке, к отцу Илье, на дух шел. Ну, высекли меня по-старинному, в разрядной избе. Я прихожу к отцу Илье, а он стал меня исповедовать и на три года не разрешает мне причастия. Я говорю, как же так, батюшка? Я было столько лет не причащавшись, ждал. Ну, мало ли, говорит, что... Ты ждал, а зачем ты, — говорит, — татарок при себе вместо жен держал? Ты знаешь ли, — говорит, — что я еще милостиво делаю, что тебя только от причастия отлучаю. А если бы тебя взяться, как должно, по правилу святых, отец исправлять, так на тебе на живом надлежит всю одежду сжечь. Но только ты, — говорит, — этого не бойся, потому что этого теперь по полицейскому закону не позволяется. Ну что ж, думаю, делать. Останочкой хоть так, без причастия, дом поживу, отдохну после плена. Но граф этого не захотели. Изволили сказать, я, говорят, не хочу вблизи себя, отлученного от причастия, терпеть. И приказали управителю еще раз меня высечь соглашением для всеобщего примера и потом на оброк пустить. Так и сделалось. Выпороли меня в этот раз по-новому на крыльце перед конторой при всех людях и дали паспорт. Отрадно я себя тут почувствовал через столько лет совершенно свободным человеком, законную бумагою, и пошел. Намерений у меня никаких определительных не было, но на мою долю Бог послал практику. Какую же? Да опять все по той же поконской части. Я пошел с самого малого ничтожества, без гроша, а вскоре очень достаточного положения достиг». Еще бы лучше мог распорядиться, если бы не один предмет. Что же это такое, если можно спросить? Одержимости большой подпал от разных духов и страстей и еще одной неподобной вещи. Что же это такое за неподобная вещь вас обдержала? Магнетизм. -с. Как? Магнетизм? Да. Магнетическое влияние от одной особы. Как же вы? Чувствовали над собой ее влияние. Чужая воля во мне действовала, и я чужую судьбу исполнял. Вот тут, значит, к вам и пришла ваша собственная погибель, после которой вы нашли, что вам должно исполнить Матушкиное обещание и пошли в монастырь? Нет. Это еще после пришло, а до того со мной много иных разных приключений было, прежде чем я получил настоящее убеждение. Вы можете рассказать и эти приключения? «Отчего же, с большим моим удовольствием!» «Так, пожалуйста!»